Глава 17. О пути к пещерам оба молчали. Когда они оказались на открытом пространстве внутри пещеры, Вос ощутил прикосновение тёмной стороны, от которого путались мысли. Вентрас остановилась возле одного из озёр с голубой водой. "Что это?" спросил Вос. Они стояли возле искусственного пруда, вырубленного в камне неподалёку от алтаря. Вода в нём была нечистой и голубой. а чёрный, как ночь. Именно здесь я по-настоящему перестала быть Ситхом, сказала Вентрас, и стала сестрой ночи. Я была уже слишком взрослой и опытной, чтобы вызывать спящего, так что мне пришлось пройти несколько иной обряд инициации. Какой? Она посмотрела на Восса, и он заметил в её чертах странное умиротворение, смешанное с болью. Я переродилась, ответила она. Я вошла в воду Ситхам, а вышла сестрой ночи. С помощью магии, от счастья. Но в основном потому, что решила оставить прошлое позади и была готова принять любовь моих сестёр. Вос мягко коснулся её щеки. Ты не перестаёшь меня удивлять. Что ж, с наигранной лёгкостью бросила она. На этот раз ты должен удивить меня. Вос расправил плечи. Верно. А чем быстрее мы с этим покончим, тем раньше отправимся в погоню за графом. А потом? Он легко поцеловал её в лоб и отступил назад, протягивая ей свой световой меч. Сёстры ночи бросали вызов спящему без оружия, и также должен был поступить Вос. Это была битва разумов. Позаботься о нём в ближайшие несколько минут, ведь потом я попрошу его обратно. Не беспокойся. Обещаю, он будет ждать тебя. Кивнув, он шагнул к краю пруда. "Квинлан", позвала Вентрас, и он обернулся. "Не торопись. Убедись, что ты полностью готов". Воск кивнул. Он не спросил, поможет ли ему Вентрас в случае каких-либо проблем, а она не предложила ему свою помощь. Едва ли ему хотелось знать ответ, и выяснять его Воск не собирался. Для начала он выровнял дыхание. Оно стало глубоким, медленным, ритмичным. Онs чувствовал, как кислород насыщает его кровь и прокачивается через сердце. Он обретал контроль над своим телом, что, как заверяла его Вентрас, было крайне важно для победы над загадочным и видимо внушающим ужас спящим. Он открылся тьме, ощущая, как та почти физически окутывает его. Вставив в рот дыхательный аппарат, он осмысленно проник вглубь воды. Там обитало множество живых существ, от крошечных одноклеточных до средних размеров рыб и ракообразных. Мягко касаясь их примитивных разумов, он продолжал поиск, всё дальше погружаясь в мутную синюю воду. Какие-то создания прятались в пещерах, какие-то свободно плавали. Но воз ощутил одно из них. Более сложный, чем остальные, и очень старый, древний. Оно спало и видело сны. Коснувшись его силы, он понял, что оно спит уже довольно давно, никем не потревоженное. Ему хотелось наслать на это существо мир и покой, оставив его дремать дальше. Но он не мог. Сосредоточившись и заставляя себя сохранять спокойствие, Вос позволил своему разуму постепенно открыться спящему. Он почувствовал, как существо недовольно пошевелилось, пытаясь сопротивляться с удивительной для его состояния силой. Проснись. Существо не просыпалось. Вос поднял руку и растопырил пальцы, призывая невидимую тварь. "Проснись", потребовал он, и сознание спящего полностью ожило. От прежней вялости не осталось и следа, и существо сосредоточилось на Воссе. Он слегка застонал от усилий, зная, что даже на мгновение не может потерять превосходства, а затем чувство тревоги сменилось гневом и презрением. Поднимись ко мне. Я так хочу. Он почувствовал, как невероятно древнее создание выбирается из пещеры, где оно спало. и видела невообразимые сны, и медленно зловеще всплывает. На поверхности густой синей воды возник пузырь, лопнув с чмокающим влажным звуком. За ним последовал ещё один пузырь, потом ещё. Из воды появились два огромных лиловых глаза, каждый размером с голову воса. Они покачивались на тонких стеблях, глядя казалось во все стороны сразу. А затем уставились на стоявшего у края пруда Восса. На Кифара нахлынула волна ненависти, столь мощная, что едва не сбила его с ног. Не колеблясь, он отшвырнул кому к ненависти обратно, прямо в содрогнувшегося спящего. Я сказал: "Поднимись полностью. Починись мне и выйди на сушу". На какое-то жуткое мгновение Восу показалось, что у него ничего не вышло. Спящий не двинулся с места. Но затем, явно сопротивляясь его приказу, он медленно начал выползать из воды, пока не предстал перед Восом во всей своей семиметровой красе. У него было длинное, покрытое панцирем тело, подрагивающие антенны и две, нет, четыре конечности. Первая пара напоминала длинные остроконечные серпы. Вторая пара конечностей сужалась в том месте, где они прикреплялись к телу, расширяясь на концах наподобие громадных дубинок. Эти конечности спящий плотно поджал. Вос увидел всё это в одном мгновении, но больше всего его потрясло, насколько прекрасно было это существо. Его конечности и глаза могли внушить ужас ребёнку, никогда не покидавшему родную планету. Но Восу доводилось видеть куда худшие кошмары. А больше всего поражал калейдоскоп цветов. Спящий сверкал всеми возможными оттенками, какие только мог представить Вос в своих самых кошмарных снах. Ему были известны другие виды живых существ с похожими глазами, которые могли видеть в 5 или 10 раз больше цветов, чем он. Но глаза спящего были ещё сложнее. Его вспомгновении подумал не потому ли так сложно подчинить это существо и что оно возможно действительно способно видеть силу. Чтобы не потерять контроль над существом требовалось немало усилий, но воссу это пока удавалось. Кипя от гнева, но сохраняя полное спокойствие, он отступил назад, не зная сколько места займёт тварь, когда выберется на сушу. Добравшись до того места, где он стоял мгновение назад, спящий молниеносно выбросил вперёд серповидные конечности, и Ванзиф их в землю с такой силой, что затрещал камень, вытащил на сушу своё громадное тело. Воспредполагал, что это некое ракообразное, но как только спящий целиком появился из воды, Кифар понял, что нижние конечности существа не ноги, а щупальца, длинные и блестящие. Сияющий всеми оттенками синего цвета, какие только мог перечислить протокольный дроид из подпольной лавочки Шеба, а может даже большим их количеством. Увиденное сильно потрясло Восса. На мгновение он ощутил, что теряет контроль над тварью. Спящий тоже это почувствовал и приготовился к атаке. Выбросив вверх руки, Восс толкнул его с помощью силы, и тварь заскользила по камням, врезаясь в жаровню и горшки. На Воса нахлынула волна холодной, неприкрытой ненависти, но он встретил её достойно. Ты подчинишься мне. Существо несколько мгновений сопротивлялось, раскачиваясь туда-сюда и размахивая конечностями и щупальцами. Стой. Холодная ненависть сменилась острой болью. Сила воли Воса причиняла твари страдания. Он призвал на помощь новую порцию силы, и существо сдалось. Конечности его прижались к туловищу, щупальца перестали извиваться. Возг глубоко вздохнул, не теряя контроль над спящим. У него получилось, и ему даже не понадобился дыхательный аппарат. Он вынул его изо рта, чтобы тот не мешал ему говорить. "Вентрес", позвал он, Не сводя взгляда с чудовищных почти фасетчатых глаз спящего. Мне ведь не надо заставить его отрезать себе ногу. Нет. Голос её был полон странного сожаления. Вос, послушай меня, но только не отвлекайся. Ему стало слегка не по себе. Щупальца твари покачнулись, почувствовав его неуверенность и ожидая любового малейшего промаха. Ладно, сказал он, слушаю. Тебе придётся его убить. От неожиданности Вос растерялся. Всего на долю секунды, но этого хватило. Изпускай волны торжествующей ненависти, спящий обмотал Воса щупальцем, и они вместе свалились в пруд. Вос сильно ударился лицом о воду, и дыхательный аппарат вылетел из его руки. Щупальце сдавливало рёбра, вынуждая его выдыхать живительный воздух. Пустые лёгкие жгло огнём, внутренности словно медленно превращались в кашу. Одна рука была прижата к телу, и он едва мог что-то различить в мутно-синей воде. Из-за паники сильнее забилось сердце. Усилием воли воз замедлил сердцебиение. Внезапно его снова потащило под водой, и он оказался меньше, чем в метре от морды спящего. Две плоские коплевидные чешуйки под глазами твари Сменили цвет с тошнотворно-зелёного на зловеще пульсирующий красный. Вос понял, что атаки не избежать. Не раздумывая и полностью доверившись силе, он замахнулся свободной рукой в сторону второй пары похожих на дубинки конечностей, изменяя траекторию удара. Последствия оказались куда серьёзнее, чем он ожидал. Вода вокруг Воса внезапно вскипела от мощной ударной волны. И в ней начала расползаться чёрная жидкость, перемешанная с клочьями щупалец спящего. Пятна под его глазами, до этого красные, сменили цвет на синюшный. Вместо воса тварь с невероятной силой нанесла удар самой себе. В ухо воса ворвался разрывающий барабанные перепонки рёв, и он сам едва удержался от мучительного вопля, когда пузырящаяся вода обожгла его кожу. Воспользовавшись тем, что спящий на мгновение отвлёкся, восс с помощью силы вытолкнул себя на поверхность, судорожно ловя ртом воздух и выбрался на безопасную сушу. Тело его пронзила боль. Спящий сумел зацепить его своим острым как бритва серпом. Восс ощущал растущее бешенство твари, почуевшей в воде его кровь. Почувствовав, как к нему снова тянется щупальце, он развернулся кругом. схватив конечность с помощью силы и крепко её сжал. Спящий снова взревел от боли, и Вос воспользовался несколькими секундами передышки, чтобы вскарабкаться на камень, а затем, повернувшись, стиснул тварь в объятиях силы. Закрыв глаза и сосредоточившись, он послал приказ. Испящий замер. Он уже не был злым, кровожадным и полным ненависти. Теперь Его охватил ужас. Тяжело дыша и дрожа всем телом от напряжения, Вос услышал крик Вентрос. "Чего ты ждёшь? Убей его, Вос!" Но даже теперь после битвы он колебался. Спящий не нёс в себе зла. Это было лишь примитивное создание, не знавшее, что хорошо, а что плохо. Он хотел лишь одного чтобы его не беспокоили. А когда ему угрожали, то защищался. Кто могло доказать это бессмысленное убийство? Вентрос, крикнул он в ответ, продолжая держать спящего под контролем. Возможно, он последний из своего вида. Да. И если он умрёт, следом умрёт и великая тайна моего клана. Но это неважно. Мы оба должны принести жертву. Ты должен это сделать. Оно дважды мне подчинилось. Зачем мне его убивать? Потому что тебя послали убить Дуку. Если потребуется, хладнокровно. Если ты не можешь использовать тёмную сторону для убийства сейчас, сможешь ли потом, когда это действительно потребуется? Или твоё джайдайское сочувствие всё погубит? В глазах его выступили слёзы. Слёзы того самого сочувствия, в котором она только что его обвинила. Восчаянно хотелось отправить спящего обратно в его подводное логово. чтобы дать ему отдохнуть и залечить раны. Вентрас, конечно, расстроилась бы и разозлилась, но он наверняка мог найти другой способ убедить её, что они смогут убить Дуку, не переходя на тёмную сторону. Да, та давала ему могущество, но какой ценой? Но в душе он понимал, что имела в виду Вентрас. Джедаи уже сражались с Дуку, и у графов подобных схватках всегда имелся шанс погибнуть. Восса, однако, приказали не просто убить его в бою, но совершить хладнокровное убийство. И теперь Вентрас хотел, чтобы он лишил жизни примитивное создание, которому вовсе не зачем было умирать. С каждой секундой силы всё больше оставляли Восса. Тянуть больше было нельзя. Он сделал выбор. Восс сосредоточился на своём прежнем страхе. на той беспомощности, которую он испытывал, и злости, которую та у него вызывала. Прищурившись, он призвал ненависть и ярость, чувствуя, как те наполняют его, раскаляясь до бела. Перед ним был враг, граф Дуку. Он медленно вытянул руку, давая себе время в полной мере ощутить, как его чувства превращаются из мыслей в действия. Умри. Голова спящего дёрнулась назад. Воспочувствовал его замешательство, а затем холодный первобытный страх, чистый, сильный, освобождающий. Вос поднял спящего над водой, продолжая воплощать свои чувства в энергию силы и не переставая душить тварь. Спящий умирал в муках. Вос полностью очистил свой разум. в виде перед собой лишь одну картину корчащуюся в агонии тварь, наносившую удары в пустоту серповидными конечностями. Содрогнувшись в последний раз, существо обмякло, и воз отпустил его. Сплеском упав в пруд, оно на мгновение затануло, а потом всплыло, частично погружённое в воду. Возуставился на него, чувствуя дрожь во всём теле. Сердце его отчаянно билось, но не от страха, а от возбуждения. Его настолько поглотила мысль о только что высвобожденной им чудовищной мощи, что он не слышал Вентрас, пока она не оказалась совсем рядом. Квинлан он развернулся кругом в мгновение, вскинув руку, но в голове у него тут же прояснилось, и он опустил руку встревоженный собственной реакцией. Его слегка пошатывало. Вентрас, похоже, всё понял, глядя на него с гордостью и немалым восхищением. Квинлан продолжила она, положив ладонь ему на руку. Я знаю, тебе было тяжело, но это было необходимо. За столь короткое время ты сумел так далеко зайти. Впечатляет. Множество слов рвались из его рта, но он ничего не сказал. Не о том наслаждении, которое он испытал, жестоко придушив невинное создание, не о желании проделать это ещё раз, высвободив ту же чудовищную мощь. Не хотелось ему говорить и о мучительной тоске, пронзившей его, когда он понял, что в нём что-то сломалось, или о той радости, которую доставляла ему мысль, что он наконец освободился от своих оков. В том не было необходимости. Он чувствовал гордость и удовлетворение вентрес, её радость, что он прошёл испытание, которому она его подвергла. И она точно так же знала, что чувствовал он. Джедаи всегда учили, что тёмная сторона быстрый и лёгкий путь, просто сказал Вос. Будь осторожней, иначе этот быстрый и лёгкий путь может далеко тебя завести, предупредила она. Ты вкусил тёмную сторону. И Анна может тебя пожрать. Слишком тонкое равновесие быть достаточно свободным, чтобы питаться ею, и при этом оставаться хозяином самому себе. Как ты? Я сражалась за то, чтобы вернуться. Её два не потерпело поражения. Взгляд её помрачнел, и она скользнула в объятия Восса. Мне жаль, что ты вынужден ступить на этот путь. Но без этого не обойтись. Если мы хотим победить Дуку. Вос погладил её по коротким светлым волосам. Воспоминания о том, что он совершил, лишали его сил, а слова Вентра звучали отрезвляюще. Он отошёл на шаг, положив ладонь ей на плечи и посмотрел ей в глаза. Дуку силён, но мы будем сильнее. Он погладил её по щеке. Вместе. Лицо её смягчилось, и на нём появилась улыбка. Вовсе не мрачная, что, как знал Восс, она позволяла себе крайне редко. Вместе. Кивнула она и поцеловала его.